первая иностранец трудно было с первого взгляда узнать американцев в молодом человеке который вышел из такси на саудсквер в жеестминстве в конце сентября 1924 года поэтому шофер поколебался прежде чем запросить двойную плату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 Пожалуйста, передайте ей мою карточку и письмо. Мистер Фрэнсис Уилмотт Нейсби Юлка. Будьте добры, войти, сэр Следуя за лакеем, Фрэнсис Уилмотт прошел в комнату направо. Здесь внимание его привлек какой-то шорох, и чьи-то зубы оцарапали ему и икру. дэндди крикнул высший лакей ах ты ж чё тенок знаете сэр эта собака терпеть не может чужих на место на место одной леди денди прокусил однажды чулок фрэнсис илмат с любопытством посмотрел на серебристо серую собаку в дюймов девяти вышиной и почти такой же ширины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 «Красивая?» «Да, она красива». «Надеюсь, вы не скучали?» «Бэдби вас занимал?» «Он чудесный ребенок, да». «А Дэнди вас, говорят, укусил?» «Кажется, не до крови». «А вы даже не посмотрели?» «Ну, собака совершенно здорова». «Садитесь, расскажите мне о вашей сестре и Джонни».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 Пришлось. Молодому человеку показалось, что в ее глазах блеснули слезы. Он тихонько вздохнул и сочувственно сказал, «Очень печально. Мне пришлось обставить эту комнату по-новому. Раньше она была отделана в китайском стиле. Она мне слишком напоминала Тинг-Алинга». Ну, этот песик загрызет любую кошку. К счастью, он вырос вместе с котятами. Нам он понравился потому, что у него кривые лапы. Ходит он с трудом и едва поспевает за детской колясочкой. «Дэн, покажи лапки!» дэнти поднял голову и тихонько заворчал. Он ужасно упрямый. «Скажите, Джон...» «Изменился? Или похоже на англичанина?» Молодой человек понял, что она наконец заговорила о чем-то для нее интересном. «Похож, но он чудесный малый». «А его мать?» «Когда-то она была красива. Она сейчас красива». «Да, наверное. Седая должно быть». Посидела. «Вы ее не любите? Надеюсь, она не будет ревновать его к вашей сестре? Пожалуй, вы несправедливы. Да, пожалуй, несправедливы». Она сидела неподвижно с ребенком на руках. Лицо ее было сурово. Молодой человек, сообразив что мысли ее где-то витают, устал «Когда будете писать Джону», — заговорила она вдруг, «передайте ему, что я ужасно рада и желаю ему счастья». «Я сама не буду ему писать». «Можно мне называть вас Фрэнсис?» «Фрэнсис Вилмот поклонился, я буду счастлив». «А вы должны называть меня Фляр». «Ведь теперь мы с вами родственники. Фляж. Какое красивое имя!» Медленно, словно смакуя это слово, произнес молодой человек. «Комнату вам приготовят сегодня же. Разумеется, у вас будет отдельная ванная.» Он прикоснулся губами к протянутой руке. «Чудесно!» — сказал он. а «Я было начал тосковать по дому». здесь мне не хватает солнца в дверях он оглянулся флер положила ребенка в гнездышко и задумчиво смотрела куда то в пространство.